Глава вторая. Кузнец Семён Иванович. «Сейчас ты увидишь гения», — сказал Пашка Гераскин, направляя флаер вниз к тихоизвилистой речке, отороченной ивами. Речку пересекала за пруда, у которой стояла старая седая мельница. Водяное колесо медленно вращалось, с него, сверкая под солнцем, стекали струи прозрачной воды. За мельницей была видна крыша ещё одного дома, тоже старого, бревенчатого, под тёсовой крышей. Из трубы поднимался дым. «Что это такое?» — удивилась Алиса. Ничего не ответив, Пашка посадил флайер на площадке перед мельницей. Слышно было, как из дальнего домика раздаются гулкие короткие удары. «Пошли!» — Пашка первым направился туда. Широкая дверь была распахнута. Над ней прибита вывеска. «Кузница!» «Кузнец Семён, как слон силён! Последний настоящий кузнец в галактике!» «Семён Иванович!» — сказал Пашка, заглядывая внутрь. «Можно к вам?» «Заходи, коль не шутишь!» — раздался в ответ теплый голос. И снова послышались быстрые удары. Они вошли внутрь кузницы. Она была невелика и заставлена, завалена железными предметами так тесно, что посреди неё только-только оставалось место для горной наковальни, возле которой стоял сам кузнец и небольшим молотом стучал по раскалённой до красна старинной алебарде. Кузница была удивительной. В первое же мгновение Алиса увидела в ней множество вещей, которые встречаются только в музеях. Там лежала груда лошадиных подков, наконечников копий-алебард, Стояли прислонённые к стене решётки и спинки железных кроватей. На гвоздях, вбитых в стены, висели амбарные замки и стремена. Но удивительнее всего был сам кузнец. Он был не очень высок ростом, но оказался великаном, которого так стукнули по голове молотом, что он вдвое уменьшился, раздавшись во все стороны. Математик бы сказал, что этот человек точно вписывается в куб. Алиса подумала, что этот человек похож на старинный сундук. «Ну что, решился?» — спросил кузнец у Пашки. «Я ни минуты не сомневался». «Тогда погоди», — сказал кузнец. «Я ещё обед себе не заработал, а уже умираю от голода». Руки его не переставали работать. Левая быстро и точно двигала раскалённую алебарду, а правая ловко постукивала по ней молотком. «Павел...» приказал кузнец. «Шуруй». Пашка, видно, был здесь не в первый раз. Он кинулся к мехам и начал работать ими. Кузнец прикрикнул на Пашку. смелей немощь городская». Пашка не обиделся. «Помочь тебе?» — спросила Алиса. «А ты, девочка, иди собирай цветочки», — сказал кузнец. «Этим Алисе сразу не понравился» но сам он сразу же забыл о Алисе, потому что снова принялся молотить по железу. «Всё!» — закричал он торжествующе и сунул алибарду в бочку с водой. Поднялось облако пара. Пашка распрямился, потер руки. Ему было приятно чувствовать себя помощником кузнеца. «Ну и как?» — спросил он. «Получилось у нас?» Кузнец ничего не ответил. Срывая на ходу фартук, он побежал к мельнице. «Пошли за ним», — сказал Пашка. «Но он не звал. Он никогда не зовёт». Они вошли в старую мельницу. Внутри обнаружилась обширная кухня. На стеллажах вдоль стен бесконечными рядами стояли банки и бутылки с приправами, специями, вареньями, соленьями, маринадами и соками. С потолка свисали длинные связки лука и чеснока, сушёные мяты и укропа а вдоль стены тянулся длинный широкий стол, на котором стояли кастрюли, миски, чайники, котлы и сковородки. Ещё больше их было на старинной плите с шестью конфорками. «Зажигай», — приказал кузнец, кидаясь к столу и начиная быстро разделывать карпов, которых вытаскивал из ведра. Пашка наклонился к сложенным у плиты полежкам, ловко наколол лучины, заложил в плиту и разжёг её. Алиса глазам своим не верила. Она, честно говоря, впервые в жизни видела, как разжигают плиту. Только в сказках об этом читала. И было непонятно, зачем же жечь дрова, если еду приготовит электровакуумный комбайн. Кузнец, который всё ещё чистил рыбу, словно угадал её мысли. чепоха зарычал он. «Ты эти современные штучки-дрючки брось. Это простейный продукт получается самоубийство». «Может, для вас, люди, шкумственного труда, роботы ж роботы и нужны, а нам это без надобности». «Больше огня, Пашка!» «Слушайся, капитан!» — ответил Пашка, подбрасывая поленье в плиту. «Девчушка, как тебя кличут?» — спросил кузнец. «Алиса Селезнёва». «Алиска, хватай ведро, беги к колодцу, одна нога там, другая здесь». «А где колодец?» Найдёшь, не слепая. Кузнец весело улыбался. Он был совсем не такой страшный, как в кузнице. Голова его казалась полушарием, вросшим в покатый холм плеч. Короткопалые руки были подобны слоновьим ногам. И вообще он был больше всего похож на слона, ставшего на задние ноги. Только вместо хобота торчал красный носик, по сторонам которого яростно горели круглые голубые глазки. Алиса взяла ведро, и вышла из мельницы. Колодец она увидела сразу. Он был в шагах в двадцати, под большой липой. Над колодцем была двускатная крыша, под ней отполированное руками бревно с намотанной на него цепью. Алиса прикрепила ведро к цепи, и бревно принялось крутиться, позвякивая. Потом ведро плеснуло, ударившись о воду. Только сейчас Алиса поняла, как здесь тихо и ласково только из звуков, что монотонное жужжание стрекоз, кузнечиков, мух и других насекомых, да отдалённое поскрипывание мельничного колеса. Как будто Алиса попала в сказочный давно ушедший древний мир, которым никто и не подозревает, что где-то есть флайеры, космические корабли, роботы и марсиане. Алиса принялась тянуть ведро из колодца. Железная рукоять поворачивалась трудом, ведро было тяжёлым, И Алиса представила себе, как ведро появится сейчас над срубом колодца, а в нём медленно плавает щука, которая спросит «Чего тебе надо, старче?». Она так поверила своей выдумке, что брала ведро осторожно, как бы щука её не укусила. Никакой щуки, конечно, в ведре не было, но вода в ведре оказалась газированной. Она бурлила от пузырьков, что поднимались к поверхности. Алиса даже почудилась, что нести это ведро было очень легко — Вода всё время стремилась наверх. Когда она вернулась с ведром, в мельнице работа шла полным ходом. Жарко и весело трещали дрова в плите, шкварчала на сковородке рыба, закипала в кастрюле картошка. Кузнец взбивал мутовкой клубничный мусс, Пашка резал хлеб. Он отколупнул кусок корки и сказал. «Лучше, чем пирожное». «Ещё бы», — согласился кузнец Семён. «Я сам муку мелю и хлеб пеку. Ко мне за хлебом из Австралии прилетают». И тут он побледнел, даже пошатнулся от ужаса. «Соус!» — закричал он. «Соус перестоялся!» Он схватил с плиты кастрюльку и принялся бегать с ней по комнате, чтобы остудить. «А почему у вас вода газированная?» — спросила Алиса. «Это не вода, это нарзан. Лучший в мире нарзан» наливай в чайник, ставь на плиту, потом бери скатерти, приборы в буфете и быстренько накрывай на стол. Поняла, лиса-киса? От кузнеца Семёна исходил такой шум, грохот, веселье, столько в нём было жизни, что хотелось смеяться. «Ещё минуты, я помру от голода!» — закричал он. «Пашка, сливай картошку, волоки на стол, мечи из-под пола полосметану, солёные огурцы и не забудь квас!» «Ой, классно на лучше в мире! За ним из Австралии приезжают!» Наконец, через пять минут, всё было готово, и они уселись за стол. «Начинай!» — зарычал кузнец. Он наколол на вилку целого карпа, высыпал из кастрюли десяток крупных, как дыни, картофелин, отломил половину буханки, и в мгновение ока всё это исчезло в его пасте. «Вы Гаргантюа и Пантагрюэль сразу», — сказала Алиса. «Это были такие...» «Не надо объяснений, я всё читал», — ответил кузнец. «Не отвлекай меня, а то аппетит пропадёт». И с этими словами он кинул в рот ещё одного целого карпа. Но больше Алиса на хозяина не смотрела, потому что сама принялась за еду, которая оказалась такой вкусной, что остановиться было невозможно. Клубничный мус кузнец есть не стал — пододвинул миски с ним гостям, а сам, вздохнув, сказал. «Ох, надо мне себя ограничить. С понедельника обязательно сяду на диету». С этими словами он взял со стола ещё одну буханку хлеба и не спеша затолкнул себе в рот. «А почему у вас в колодце нарзан?» — спросила Алиса. «Ведь нарзан в средней полосе не бывает». «Мой колодец сверхглубокий», — ответил кузнец. Я его сделал во время последних испытаний. Нарзан поступает с глубины три километра. И только тут Алиса вспомнила, зачем они приехали к кузнецу. Она хотела было спросить про подземную лодку, но кузнец поднял толстый палец и произнёс. «Никаких деловых разговоров. Сейчас все спать, спать, спать. Пища не выносит легкомысленного отношения». Он с трудом поднялся из-за стола и побрёл наружу, где в саду под яблоней Алиса увидела помост, заваленный сеном. Там все они и заснули. Разбудил Алису шмель. Он летал над самым ухом и занудно жаловался на жизнь. Солнце уже стояло низко, тени стали длинными. Слышно было, как поскрипывает мельничное колесо. Пашка спал на сене, раскинув руки и ноги, как парашютист в свободном падении. Кузнеца Семёна не было видно. От сена пахло сладко и сонно. Может, ещё подремать? Пять минуток. И тут от мельницы донёсся громовой голос кузнеца. «Вставать, вставать, чай готов». «Я не хочу чаю», — ответил Пашка, не просыпаясь. Алиса вскочила. Ей было неловко. Приехали к одинокому мужчине и улеглись спать, а он вынужден заниматься хозяйством. Кузнец уже сидел за столом. Он сам всё приготовил. Притащил самовар литров на 100 сверкающий, как раскалённая лава, расставил чашки, разлил по вазочкам варенье и, главное, испек такую гору пирожков, что над ней поднималась только блестящая макушка кузнеца. «А мужик твой спит?» спросил кузнец, наклоняясь в сторону, чтобы увидеть Алису. «Я думаю, он скоро придёт», — сказала Алиса. «Он любит всё делать сам» не выносит, когда ему приказывают. Понял, сказал кузнец и усмехнулся. И тут же закричал на всю округу: «Павел, не ходи пить чай, спи не Но его приказ запоздал. Пашка уже стоял на пороге. "Ясное дело", сказал он. "Если дрова пилить, то где Гераскин, а если чай с пирогом, то Гераски не забыли". Представляет себя занудным стариком. — сказал кузнец. — Ты же всех своих внуков перепилишь. Пашка стоял в неуверенности. То ли смертельно обидится, то ли счесть слова кузнеца шуткой. Но кузнец сам решил за него эту задачу. — Есть выход, — сказал он. — Давай есть пирожки на перегонке. Ты берёшь, я беру. Кто последний взял, проиграл. — Ой, — сказала Алиса. Она уж не знала, когда кузнец шутит, а когда говорит серьёзно. «Давайте», — сказал Пашка, усаживаясь за стол. Кузнец начал соревнования всерьёз. Он глотал пирожки, словно горошины, а Пашка тем временем спокойно жевал, запивая чаем, не спешил, только спросил. «А кто выиграет? Что получит?» «Любое желание», — ответил серьёзно кузнец. «Ты же проиграешь», — шепнула Алиса. «Проиграю, значит, проиграю», — сказал Пашка, продолжая не спеша жевать пирожок. «Хорошие сегодня пирожки у вас получились. Мне сейчас с капустой попались». «А ты правей возьми, вон там, с брусникой. Сказка!» И не дожидаясь, пока Пашка возьмёт пирожок справа, кузнец схватил оттуда пригоршню пирожков. Гора уменьшалась на глазах. Это уже была не гора, а пологий холм, над которым ритмично двигались ручище кузнеца, словно ковши экскаватора. И тут Пашка подобрался, словно изготовился прыгнуть. Пальцы кузнеца скользнули по блюду, подбирая последние пирожки. Пашка мгновенно вытянул руку, схватил предпоследний пирожок и крикнул «Я выиграл, Семён Иванович!». ручище кузнеца замерла над последним пирожком. Он поднял глаза на Пашку, хлопнул белыми ресницами и сказал с уважением. «Навид маленький, а как велика Придётся тебе с понедельника садиться на диету вместе со мной». «Мне это ещё не грозит», — сказал Пашка. «Желание сейчас будешь заказывать или потом?» «Потом», — сказал Пашка. «Правильно. Тогда часок передохнём и пойдём смотреть машину». «У меня желание», — сказал Пашка. «Понял», — ответил кузнец, улыбаясь. «Пошли смотреть машину сейчас».